милания набрав в подол юбки побитой посуды, наткнулась на Анисью. Че стоишь, как свечка, иди от цель, звали вас с матерью обеих сюда, что ли. Стыд, стыд, позор. Прозрачные и звонкая ночи темень-темень на душе Анисьи. Выбежала за ворота, а куда идти, неизвестно. Отошла вправо от калитки и привалилась к заплоту у столба. Луна поднялась высоко, круглолицей, как фроська. «Как же я, что я сказала?» — соображала Анисия. «Если рубить сук, сама свалюсь в яму. Во всем виновата я кажусь одна я и мать, конечно, а он где он? И что я знаю о нем, что я знаю?» Сама себе разъяснить не могла. Миланя выгнала меня, и правильно, что меня занесло сюда юсковская кровинка. Кто-то вышел из калитки, фрол Лалетин с Филимоном и Мургашкой. Мургашка дымил трубкой, бормоча что-то себе под нос. На минуту остановились у ворот, но не взглянули в сторону Анисии. Филимон, на чем свет стоит, клял Демида, грозясь, что он подведет под выродка линию. Фрол Лалетин увещевал кума. «Демиду и без того будет не сладко, как ни суди из плена». У нас этаких не жалеют паря. Ловко Аниси управилась с ним язва, гудел фрол Лалетин. Как оладьями отпочивала, хи-хи-хи, истая головешиха, якри ее, экиноров. Так и будет получать он оладьи со щеки на щеку. И захохотал. Анися готова была сгореть от стыда, она всего-навсего головешиха. Оладьями отпочивала. Завтра вся белая елань узнает про ее подвиг,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 про который Анисия читала в книге Грина. Или вся жизнь складывается из одних будней серости. Анисия никак не могла представить, какая была Дарьюшка. Если такая же, как мать, то тогда бы она не кинулась в полынью. И сейчас на омыле на том же месте взбурливает полынья, но никто в нее не бросился. Мать Головешиха за километр обойдет, а Филимон Прокопич за пять сторонкой объедет.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 Все реже Анисия оглядывалась на себя, мотаясь по участкам леспромхоза. Весна, лето, осень, зима. А сердце денет, ото дня стыло, пеленаясь тоскою.